Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия. Опыт построения христианского миросозерцания». Книга первая, часть третья. «Раскрытие сокровищ и красот души». Передача 36. Человек может обладать или ложным, неправедным богатством или богатством истинным. Первое богатство — это мамона, материальные блага, особые таланты, успехи в искусстве, науке и так далее, которые опасны и обольстительны и могут лишить христианина Царства Небесного. Истинное богатство — это богатство души христианскими добродетелями, украшающими души, как цветы украшают сады. Это сокровище бесценное, это есть дверь в вечное Царство Небесное, это тот елей, о котором Господь говорит в притче о десяти девах и которым должны запастись еще при жизни девы души христианские, чтобы светильники их горели и не гасли при встрече жениха, грядущего во второй раз на землю Христа. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 31. «Горе, если не хватит, елея». Итак, приобретение и развитие в душе христианских добродетелей — это великое приобретение, несравнимое со всеми сокровищами мира. Архимандрит Сергий говорит, «Добродетель есть то блаженство». которого ищет себе христианин. А пастырь, отец Иоанн Кронштадтский, пишет «Хорошо, очень хорошо быть добродетельным, добрый человек и сам покоен, и Богу приятен, и людям любезен. Добродетельный невольно привлекает к себе взоры всех. Отчего?» от того, что благоухание невольно заставляет остановить на себе внимание и подышать им. Посмотрите на самую наружность добродетельного, на его лицо. Что это за лицо? Это ангельский лик. Кротости смирения разлиты по нему и пленяют всех своей красотою. Обратите внимание на речь его. От нее еще больше благоухания. Тут вы как бы... лицом к лицу с его душою и таете от его сладкой беседы. Одна девушка-христианка имела счастье при жизни потерпеть за Христа. Она рано умерла и являлась во сне своей подруги. При одном изъявлении она сказала, «Мне теперь хорошо, но я узнала и про более прекрасные обители неба, но я туда не могу войти». У меня не хватает цветов добродетели. Итак, страдание за Христа спасло ее душу, но полноты блаженства она не получила, так как в душе ее не расцвели в должной мере христианские добродетели. Развитие этих добродетелей является вместе с тем и показателем духовной зрелости христианина, степени стяжания им Духа Святого Божия. степени его обожения. «Добродетель не вне божества», говорит святой Григорий Ниский. Поэтому идущий путем истинной добродетели не иного чего причастен, как самого Бога, потому что Он есть всесовершенная добродетель. Добродетели украшают невидимое и таинственное духовное сердце человека, и направляют его в волю, но как ложка дегтя портит всю бочку меда, так и наличие одного порока среди ряда добродетелей оскверняет человеческую душу. Многогранен характер человека, сложна его душа. Основываясь на священном писании и мнении святых отцов, укажем в ней лишь ряд основных добродетелей. Вопрос, однако, осложняется тем, что каждая из них имеет беспредельное количество ступеней изменений своего состояния. Вместе с тем наш лексикон так ограничен, что не позволяет достаточно точно определить состояние того или иного свойства души. Более того, часто одним и тем же словом называются совершенно различные понятия. Так, например, словом «любовь» называют и чисто животное физиологическое проявление и вместе с тем и самое возвышенное духовное чувство. Также и понятие «печаль» может говорить о чувстве при неудовлетворении страсти или прихоти, а также и о печали при совершенном грехе или о сочувствии при бедствии ближнего. В основе той или другой печали имеются совершенно различные состояния души. Апостол Павел пишет поэтому, «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть». Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 10. Поэтому чаще всего является необходимым к каждому слову, определяющему то или иное душевное состояние, добавлять эпитеты или пояснения, уточняющие понятия. Например, Естественная любовь к близким, любовь Христова, страх за существование, страх перед Богом и тому подобное. Известные способности Души простираются от одного положительного полюса совершенной добродетели, до ее антипода, соответствующего ей порока. Совершенствование переход от порока к добродетели, может иметь для каждого свойства души два этапа. От глубины порока до естественного, ну берем этот термин условно, состояния, еще невозрожденной души. И от последнего до сверхъестественной, это также условный термин, добродетели в душе, освященные присутствием Святого Духа Божия. Для пояснения приводим примеры. От глубины эгоизма и черствости сердца душа человека может при исправлении достигнуть благорасположения хотя бы к родным по плоти и близким людям. Это будет пока еще «душевный человек» по терминологии апостола Павла. Под действием Святого Духа Божия душа может достигнуть далее Христовой любви, которая при полноте развития будет изливаться на всех, включительно даже до врагов и будет готова пожертвовать ради ближних и своей жизнью и даже блаженством царства небесного как это было у пророков Моисея и апостола Павла от сатанинской гордости душа может подняться до естественной скромности и затем действием духа святого достигать Христова благодатного смирения когда человек считает себя хуже всех будучи сам В состоянии святости. Ужас перед смертью у неверующего человека может смягчиться до спокойного к ней отношения. У святых же будет стремление разрешиться и быть со Христом, как это было у апостола Павла. Полное рабство страстям и велением своего тела может смягчиться до способности воздерживаться У святых же будет стремление к суровому аскетизму. Такие переходы имеют место для всякого порока и его антипода, соответствующие ему добродетели. Обычные люди из неверующих находятся где-то на пространстве между пороком и состоянием естественной добродетели у душевного, невозрожденного человека. Христиане в какой-то степени освещающиеся Духом Святым, находятся на пути от естественных добродетелей к добродетелям сверхъестественным Христовым, имея конечной целью своего пути уподобление Христу. Послание к Галатам, глава 4, стих 19. Итак, цель жизни каждого христианина состоит в том, чтобы направить развитие своих способностей по направлению положительного полюса, к совершенной добродетели, что достигается постоянным напряженным вниманием к своему душевному состоянию и усилием воли человека в течение долгих лет при непременном содействии ему в этом Божьей благодати. В этом вся сущность перерождения внешнего и душевного человека во внутреннего и духовного. В сложном душевном организме можно выявить первоначальные, основные добродетели. В основе спасения души лежит вера христианская. Затем следует корень благих страх Господень и память смертная, яркое сознание мимолетности жизни и неизбежности ее конца. Движение вперед будет невозможно, без трезвения, без ревности о спасении. Далее следует необходимость приучения христианина к терпению и послушанию. Изучение Священного Писания, опыта Церкви и своей Души помогают ему развивать в себе добродетель рассудительности. Исходя из духовного закона, от внешнего к внутреннему, христианин в то же время постоянно практикует самоуничижение для развития нищеты духовной и смирения и приучает себя к делам милосердия для достижения Христовой любви. Добродетели смирения и любви Христовой вместе с развитием мира душевного венчают совокупность добродетелей христианских. Как веру, так и всякую добродетель христианскую Надо лелеять, оберегать, возвращать, как цветочек, совершенствовать, как всякий талант, заботиться постоянно о ней, наблюдая за ней, беспокоиться при угасании, лечить при болезни и следить за тем, чтобы она была в наилучших условиях для развития. Без заботы и упражнений все способности человека умоляются и погибают. Так умоляется, и исчезает и всякая добродетель христианская. Перечислим общие условия для развития каждой из добродетелей. Усиленная молитва, совершенствование в ней, частая индивидуальная исповедь и причащение святых тайн, регулярное чтение священного писания Нового Завета, творений святых отцов и другой духовной литературы. Постоянное упражнение в проявлении добродетелей, то есть подражание всем ее внешним признакам, по закону от внешнего к внутреннему. Сосредоточенное внимание на внутренней жизни с учетом развития добродетелей и угасания противоположных им страстей. Борьба с пристрастиями, привычными грехами и слабостями. сосредоточенная нерассеянная жизнь, с отказом от потери времени для развлечений, светской литературы, пустых бесед и ненужного обращения с окружающими, не вызванного исполнением заповедей, милосердия и помощи ближним, быть всем слугою. Следует заметить, что, различая по названиям добродетели, нельзя думать о них в резком разграничении. Как пишет преподобный Макарий Великий, Все добродетели между собой связаны, как звенья духовной цепи, одна от другой зависит. Тоже нужно сказать и про связь пороков, противоположности добродетелей. Все добродетели христианские есть результат пребывания в душе Святого Духа Божия, имеют поэтому одно начало, и лишь по различным проявлениям Святого Духа мы даем им различные наименования. При своем высоком развитии добродетели начинают как бы сливаться. Христова любовь неотделима тогда от смирения. Смирение неотделимо от кротости и послушания. И все они от мира душевного, который является их следствием. И так далее. Как говорилось выше, у каждой добродетели есть антипод, соответствующий ей порог. Смирению противостоит гордость, любви, эгоизму, чувства и сердца, воздержанию, распущенность, молчаливости, болтливость и так далее. Можно было бы ставить вопрос, как победить пороки, но здоровье исключает болезни. И если добиться душевного здоровья, расцвета добродетелей, то отпадут, уничтожатся и все пороки. Поэтому мы будем говорить преимущественно о путях развития добродетелей. При достижении же этой цели христианин искоренит и свои душевные пороки, страсти, пристрастия, недостатки и слабости. Господь сказал, «Кто не собирается со Мною, тот расточает». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 30. Поэтому христианину надо «собирать», то есть возвращать в душе своей цветник всех добродетелей христианских. Иначе, горе нам, темные духи зла, найдя душу пустой, по словам Господа, вернуться к ней вместе с новыми злейшими духами. Путь стяжания Святого Духа Божия, путь преображения души и развития добродетелей христианских в душе человека — нелегкий путь. На нем встречается человеку много опасностей и затруднений, увлечений мирскими интересами и пристрастиями, склонность к первородному греху, неумеренные запросы тела, леность, неродение, теплохладность, неразумие, а частое невежество в духовных вопросах и отсутствие руководства и рассудительности. Все они тормозят, мешают человеку идти узким и тесным путем к Царствию Небесному. Но, с другой стороны, и неумеренная ревность, надрыв в подвиге, также очень опасны и могут увести с правильного пути гармоничного развития добродетелей. Далее будет излагаться опыт церкви и описание достижений святых и христианских подвижников на этом пути, и будут приведены примеры их высочайших достижений. Но пусть эти вершины добродетели не пугают нас, Своей высотой. Святые тоже были люди. Пусть вместе с тем нетерпеливые ревнители не прельщаются возможностью быстрого приближения к совершенству. При крайней испорченности души человеческой не скоро будут замечаться успехи на этом узком пути, и многие годы пройдут в борьбе, и десятки лет понадобятся для заметного достижения успехов. Здесь. Нельзя говорить о совершенном достижении цели. Она так далека, как далеко отстоит от нашей души совершенный Дух Бога-человека Иисуса Христа. «Доколе не изобразится в вас Христос» — так определяет конец достижения апостол Павел. А Господь через Евангелие повелевает нам «Будьте совершенны, как совершен, Отец Ваш Небесный. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Наше духовное несовершенство можно сравнить с болезнью. И каждый из нас тяжко, душевно болен. Но у каждого вместе с тем особые болезни, особые грехи, последствия наличия в нас тех или иных страстей в той или иной степени развития. и наличие различных пристрастий, которые невозможно перечислить по их многочисленности и разнообразию. И здесь очень важно знание своих душевных болезней, своего духовного возраста, знание своей веры, учет своего положения в обществе и знание той очередной ступени, на которую следует подняться христианину в первую очередь. Нельзя перепрыгивать через ступени. Нельзя торопиться, чтобы не надорваться. Но нельзя и отставать, чтобы не застыть в законченности. Поэтому и каждому из людей следовало бы прописывать особые для каждого духовные лекарства и назначать особый духовный режим. Нельзя в миру стремиться к подвигам, свойственным монашеству, как иноку, не положена жизнь, соответствующая мирянину. Также нельзя в браке или семье стремиться к тому, что свойственно жизни одиноких и тому подобное. Конечно, лучше всего было бы жить в послушании опытного и просветленного отца или старца, но многие не могут иметь их, и тогда им в высшей степени нужна добродетель духовной рассудительности, чтобы ровным шагом идти, средним царским путем, не падая, не оступаясь и не сворачивая с этого пути ни направо, ни налево. «Покажите в добродетель рассудительность», — учит нас первоверховный апостол Петр во Втором Послании. Глава 1, стих 5. «И если кто от всего сердца захочет преображения своего сердца и неустанно будет молить о том Господа, то он сам, укажет ему выход из затруднений и отворит ему дверь для спасения, как обещал он открывать ее последним на земле христианам, находящимся в наиболее бедственном состоянии. Откровение Анны Богослова, глава 3, стих 20. В наше время крайне затруднено и духовное руководство, и мало доступно учение Отцов Церкви, раскрывающее правильное понимание евангельских заповедей. все ниже написанное, и ставить себе целью облегчить и помочь в достижении главной цели христианской жизни — преображение своей души, чтобы она была подготовлена к моменту смерти тела для вхождения в одну из тех многочисленных обителей Царства Небесного, который обещал подготовить своим ученикам, уходившись с земли, Христос. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2.